Глава 39. Беспокойство. «Алисия!» — ко мне бросились одновременно все домочадцы, стоило корить, и господина Лана отъехать от ворот. «Кто тебе разрешил уйти одной? Почему не разбудила?» Луи тряс меня за руку. «Одна вечером за городской стеной, глупая светлая». «Что произошло?» — глазастый Бальтазар тут же заметил белую прядь в моих волосах переусердствовала с магией, повинилась перед котом. «Быстро все в дом!» — Джаспер распахнул дверь. «Не нужно, чтобы соседи слышали наши разговоры!» Все замолчали и вошли внутрь. «Тебя привёз законник?» — Байтазар поправил Пинсне. «Он видел, как ты использовала магию и как поменялся цвет твоих волос?» «Да, видел», — тихо произнесла, присев на ближайший стул. «Плохо, очень плохо!» Кот заходил туда-сюда, заложив лапы за спину. «Магия светлой феи просыпается. Еще одна встряска, и уже вся столица будет знать, кто ты такая. Нужно собираться и уезжать!» Байтазар, приняв решение, успокоился. «Куда уезжать?» Настроение испортилось совсем. «Мы только открыли прибыльное дело, да и господин Лан Велитрен настроен по отношению ко мне». «Настроен?» Луи поставил передо мной кружку с ароматным чаем. «Ты вновь хочешь охоты? Хочешь, чтобы тебя использовали лишь потому, что ты светлая фея?» «Он не такой, я ему понравилась», потупив глаза, продолжила. «И он мне симпатичен». «Симпатичен» всплеснул лапами Бальтазар. «Ты мне это повтори, когда он выжмет тебя как губку, закидав желаниями. Нет, нужно непременно собираться и уезжать в Светлую Империю». «Не поеду, набегалась. Мне стало жалко и себя, и то дело, что я начала. Сколько можно убегать, меня везде найдут, и я не преступница». «Вы только послушайте», — Луи погладил меня по руке, — «Алисия, предлагаю собрать самые важные вещи, подготовить все к побегу. Как только к тебе вернется магия или тебя заподозрят в том, что ты фея, сразу снимемся с места. А пока будем работать и копить деньги. Такой расклад тебя устроит?» Подняв заплаканные глаза на гнома, шмыгнула носом и кивнула, соглашаясь с планом. — Рискованно это все, пробурчал Бальтазар. — Законник не дурак и сложит два и два. — Если он продолжит за мной ухаживать, то признаюсь Лан Велитрену, кто я такая. Луи присел там, где стоял, прямо на пол. — Алисия, не вздумай, ты разрушишь все наши планы, — Бальтазар кинулся поднимать гнома. Я не говорю, что завтра же признаюсь ему, а только когда пойму, что Лану можно довериться. Мы в четыре руки и лапы усадили Луи на стул. Что в твоей голове творится? Гном покачал головой. Может, утром прояснится. А теперь все спать. Некоторым вставать ни свет, ни заря, тесто само себя не поставит. Это правда. Зевнув, прикрывая рот, продолжила Извините, что заставила поволноваться. Не хотела, чтобы так все вышло. Думала, что успею вернуться до того, как Луи проснется. Ладно, что сделано, то сделано, улыбнулся гном. Ты лучше расскажи, что там с эльфами. Оказывается, что матушка малышей болеет по вине хозяина дома. Злоба черная поселилась в его сердце. Женщину лекари забрали, а малышей в приют, пока отец из поездки не вернется. Но Лан сказал, что будет искать ближайших родственников. Пожелав всем спокойной ночи, я ушла в свою комнату. Сон не шел, разум одолевали разные мысли. Может, все же стоило вновь податься в бега, но так не хочется бросать дело, в котором у меня что-то начало получаться. Опять прибыль. Ой, до да кого я обманываю? Саму себя? Мысли то и дело возвращались к молодому эльфу, что так нежно на меня смотрел, смущаясь, произносил несмелое признание. «Алисия! Алисия, пора вставать!» Сквозь дрему доносился голос, будивший меня Софи. «Тесто пора ставить, милая! Поднимайся, я уже все приготовила! И дрожжи поставила, и мак замочила!» Я распахнула глаза. «Спасибо, дорогая моя помощница!» похвалила домовую. «Я очень быстро учусь, хозяйка!» — покраснела та. «Поставь тесто, и можешь еще немного поспать, пока оно поднимается. А я уж прослежу за ним, не убежит!» «Софи, как скоро у вас будет свадьба?» — Причесываясь у зеркала, спросила у милой невесты. «Алисия, так в тот день и была свадьба, как мы получили разрешение!» — потупилась та. «Как была? А мы? Я хотела тебе подарок подарить!» улыбнулась, посмотрев на девушку. «У домовых не бывает свадеб, как у людей. У нас церемонии нет. Хозяева дали разрешение. Это и есть свадьба. Мы так счастливы. В нашей комнатке под потолком очень уютно. Джаспер уже готовит детскую для малыша». «Софи, и ты молчишь? Когда случится это чудо, милая моя подружка?» «Думаю, что недели через две мы с Джаспером станем счастливыми родителями двух близнецов». «Ты уже знаешь, что их будет двое? Какая ты счастливая!» Но тут ты точно не уйдешь без подарка! Что тебе подарить для малышей?» «Благословение светлой феи!» Замерев, Софи посмотрела на меня с надеждой. «Конечно, дорогая, я благословлю малышей своей магией и пыльцой, чтобы они были счастливы всю жизнь!» Улыбнувшись, встала со стула. «Спасибо, Алисия!» Домовая закрутилась в воображаемом танце. Вперед, Ставить тесто!» – скомандовала я, и мы вышли из спальни. Раннее утро прошло в заботах. Спать я, конечно, уже не пошла. Умылась холодной водой, похлопала себя по щекам и влилась в работу. Какое это удовольствие видеть результат своей работы! Румяные булочки, ароматные рыбные пироги. Луи и Бальтазар решили разработать меню, чтобы каждый день одна или две позиции менялись. За час до открытия они принесли мне список пирогов. Завтра решили попробовать запустить капустный пирог в производство, а через день — грибной. Бальтазар заверил, что у него есть знакомая знахарка, которая каждое утро ходит в лес за свежими грибами и травами, так что перебоев с поставками грибочков не будет. Согласившись с нововведениями, отправила Луи чистить лук. «Сегодня мне захотелось сделать что-то новое». Наткнулась в книге рецептов на луковые булочки. Такие красивые пошаговые рисунки были на каждой странице, что не удержалась. Быстро замешав жидкое тесто на дрожжах, оставила его на 30 минут доходить до появления на поверхности пузырьков. К этому моменту Луи принес белоснежный почищенный лук, порезанный на кубики. Как только растительное масло нагрелось до нужной температуры, лук отправился на обжарку. Ах, какой аромат распространился по кухне! Лучок довольно шипел и золотился. После того, как он остыл, я переложила ароматную золотую массу в пузырящееся тесто, добавила еще муки и замешала плотненькое тесто, тут же отправив его подниматься дальше. В этот раз маковые рулеты вышли намного аккуратнее и красивее вчерашних. В первый раз один из рулетов чуть лопнул, но при нарезке тот кусочек мы убрали. Сегодня же один рулет мы решили не разрезать, а так и выставить на витрину, в надежде, что его быстро купят. «Луи, доставай хлеб», — позвала помощника из торгового зала. «Мне нужно сформировать и отправить луковые булочки в печь». Ох, что бы я делала без милой Софи. Она ни на минуту не отходила от меня, во всем помогая на кухне. Каждый раз, восхищаясь, как ловко у меня выходит делать красивые фигурки из теста. Я краснела, но мне было очень приятно. «Бегу!» – на кухне появился Луи. «Хлеб быстро раскупят, так что через час или два придется вновь вставить тесто», – сообщил он, вытаскивая белые булки из печки. «Прекрасно!» – я пододвинула к себе поднявшееся луковое тесто. Все же мы правильно поступили, что купили магическую печь». Который раз порадовалась скорости выпечки наших булочек и хлеба. Через полчаса открытие. Пушистая мордочка Байтазара заглянула на кухню, но заходить вовнутрь он не стал. Я заварю сегодня пять разных чаев. Луи, неси кипяток. Я сегодня просто на расхват, улыбнулся гном. Сейчас выложу теплый хлеб на витрину и помогу. Бальтазар, налей, пожалуйста, мне кружечку бодрящего чая. Глаза начинает закрываться, не выспалась, попросила уходящего кота. Очень скоро принесу, заверил Луи и скрылся с выпечкой в зале. Улыбнувшись, выложила готовое тесто на стол, быстро разделила его на небольшие мячики и разложила на смазанный противень. Софи, как думаешь? Придутся ли темным магом по вкусу луковые булочки, поинтересовалась у домовой, надрезая сверху мячики на четыре части и смазывая сверху яйцом. «Алисия, ты совершенно зря переживаешь, попыталась успокоить меня домовая. Из рук светлой и простая соленая лепешка будет вкусной, а ты еще так разнообразно готовишь, скоро вся столица будет приезжать к тебе за выпечкой. Ой, Софи, всю столицу к нам не нужно. Это же придется без сна работать день и ночь, улыбнувшись, отправила первый противень в печь. Отдохни, Алисия, Луи принес кружку ароматного чая. Советую все же тебе пойти поспать. Мы с Бальтазаром справимся. Уж продавать я умею, лихо. А я тесто поставлю на хлеб, улыбнулась Софи. Как раз проснешься, а оно подойдет. Уговорили. Но после обеда вы идете отдыхать, а я сделаю еще булочек и выйду в торговый зал. На то мы порешили. Осмотрев кухню и пожелав хороших продаж, отправилась домой в свою спальню. Уставшая, но довольная, я провалилась в сон.